Таита почувствовал, как земля уходит из-под ног, но постарался взять себя в руки. Убирайся, проклятая ведьма, воскликнул он. Уходи, подлая прислужница лжи. Я отвергаю тебя и твои дела. Больше не преследуй меня. Нет, Таита, не делай этого, взмолилась она. Нам дали возможность, единственную возможность, Не отказывайся от нее. Ты зло, хрипло произнес он. Порождение пустоты. Возвращайся в свое грязное логово. Лостра застонало, и ее образ рассеялся. Она исчезала, как часто исчезала при свете дня ее звезда. Из тьмы в последний раз послышался шепот. Я уже испробовала смерть и теперь опять должна испить эту горькую чашу. Прощай, Таита. Я любила тебя. Если бы только ты любил меня больше. И она исчезла. Маг опустился на колени, и волна сожаления и утраты накрыла его с головой. А когда он набрался сил, чтобы поднять голову, Солнце уже встало, поднялось над горизонтом на ширину ладони. Дымка спокойно стояла рядом. Она дремала, но едва он зашевелился, подняла голову и посмотрела на хозяина. Он так ослабел, что ему пришлось использовать обломок скалы, чтобы сесть верхом. Лошадь пошла к лагерю, а Таита сидел на ее спине, покачиваясь, и едва не падая он силился разобраться в переполнявших его чувствах. Его внимание привлекло вот что. Во время встречи с призрачной Лострой дымка вела себя спокойно, не выказывая ни малейших признаков волнения. Во всех прочих случаях она обнаруживала проявление зла задолго до того, как их замечал Таита. Когда исчезла луна, Дымка встала на дыбы и ускакала, но к призрачной лостре и ее призрачной лошади проявила очень слабый интерес. «В них не может быть зла», — начал убеждать себя маг. «Неужели лостра говорила правду? Неужели она пришла как союзник и друг, чтобы защитить меня? Неужели я погубил нас обоих?» Такая боль была нестерпимой. Он повернул дымку и галопом пустил ее обратно к Дельте. И остановился только когда они оказались на краю впадины. Таита соскочил на землю точно на том месте, где исчезла лостра. Лостра! крикнул он в небо. Прости меня! Я ошибся. Теперь я знаю, ты говорила правду. Поистине ты лостра! Вернись ко мне, любовь моя! Вернись! Но она исчезла, и только эхо насмешливо подхватило. Вернись! Вернись! Они были так близко к священному городу Фивом, что Таита приказал Мирену идти и после восхода солнца. Освещенный косыми солнечными лучами, маленький караван спустился в углубление и по гладкой алювиальной равнине, Направился к стенам города. Равнина была пустынна, ни пятнышка зелени. Черная земля спеклась, как кирпич, и покрылась глубокими трещинами от неумолимого солнечного жара. Крестьяне бросили сгоревшие поля, и в их покинутых хижинах с балок крыш клочьями сыпалось покрытие из пальмовых листьев, небеленые стены разрушались. Кости коров, издохших от голода, усеивали поля, как заросли белых маргариток. По пустой земле бродили вихри, поднимая в безоблачное небо столбы пыли и сухих листьев дуры. Солнце било по высохшей почве, как боевой топор по медному щиту. Люди, вьючные животные каравана, казались в этой пустыне мелкими и ничтожными точно детские игрушки. Они добрались до реки, и невольно остановились, захваченные ужасным зрелищем. Диметр выбрался из Паланкина, и Хромая присоединился к Таити и Мирену. В этом месте ширина реки достигала 400 ярдов. Обычно могучее течение Нила до краев заполняло русло. Это был поток серый, мутная тыло воды столь глубокий и мощный, что его поверхность постоянно покрывалась сверкающими водоворотами. Во время разлива сдержать воды Нила было невозможно. Они перехлёстывали на берег и заливали поля. Ил и осадки, оставленные рекой, были так плодородны, что позволяли выращивать по три урожая за сезон. Но разливов не случалось уже семь лет и река представляла пугающую, страшную пародию на себя прежнюю. Она сузилась до цепочки мелких зловонных прудов, растянувшихся вдоль русла. Поверхность этих прудов бередили только судороги умирающей рыбы и неторопливое движение немногочисленных выживших крокодилов. В воду покрывала красная пена, похожая на запекшуюся кровь. Что заставляет реку кровоточить? спросил Мирен. Проклятие. Мне кажется, это цветут ядовитые водоросли, сказал Таита, и Диметр подтвердил. Это действительно водоросли. Но у меня нет сомнений, они неестественного происхождения. Их наслало на Египет то же зло что вызвало прекращение разливов. Кроваво-красные пруды отделялись друг от друга полосками черной грязи, усеянными городским мусором, корнями, плавником, обломками брошенных речных судов и раздутыми трупами птиц и животных. Единственными живыми существами, часто встречавшимися на берегах прудов, были необычные приземистые создания — которые неуклюже ползали по грязи на перепончатых лапах. Они дрались друг другом за туши, разрывали их и глотали куски гнилого мяса. Таита не мог определить, что это за существа, пока Мирен с глубоким отвращением не заметил. Их мне описывали караванщики. Гигантские жабы. Он закашлялся и выплюнул комок, застрявший в горле. Неужели нет конца несчастьем, обрушившимся на Египет? Таита понял. Его ввел в заблуждение размер этих существ. Они были огромны. В ширину почти как кустарниковые свиньи, и высотой, когда поднимались на длинных лапах, в полный рост, тоже со свинью. «В грязи лежат и человеческие трупы», — воскликнул Мерен. Он указал на маленькое тело внизу под ними. «Мертвый ребенок!»